Глава 33. Добрый день, владыка. Кандидатка оказалась оркой. Войдя, она низко поклонилась и попыталась изобразить улыбку. Прошу, я пригласил её к столу. Меня зовут Мара. А вы? Она не оправдала моих надежд. Гувернанткой никогда не работала, читать могла с трудом, а на собеседование пришла в надежде попасть в замок владыки. Моя семья Орка запнулась. Не решилась прийти к вам на помощь. А я считаю, что вы, владыка, наша судьба. Почему? Только вам есть до нас дело. Остальные правители смотрят на нас как на второй сорт. Что же? Я тебя понял. Приходи в Калькуару, придумаем тебе работу. Я вздохнул, когда она вышла. Что-то не везёт мне на воспитателей. Неужели кроме Хилдур никого не найдём? Свен, давай следующую. Вот кого не ожидал увидеть, так это Светлую. Эдакое воздушное создание, легкомысленная шляпка, изящная походка. Мэри, представилась она, профессиональная няня. Очень рад, Иван Чернов, чёрный владыка. Девушка улыбнулась и присела напротив. Чаю, будьте добры. Кири, попавший под обоняние Мэри, тут же подал ей фарфоровую чашечку. Расскажите, для кого вы ищете няню? В который раз я рассказал про дитя? Как зовут девочку? Дитять мы, девушка еле слышно усмехнулась. Другого от вас я и не могла ожидать. А обычное имя? Нету. Дитять мы и всё. Мэри удивлённо подняла бровь. Простите, вы действительно так назвали дочь? Она мне не дочь, я развёл руками. Сама пришла, сама назвалась. С этим и живём. Интересно. Я бы сказала, даже слишком. Могу приступить к работе через 3 дня. Очень хорошо. Только должна предупредить, я не работаю с одним ребёнком больше 3 месяцев. Здесь уже я удивился. Простите? Обычно два, 2 1/2. Почему? Она пожала плечами. Ветер Мы с Кэри переглянулись. Что? Мой папа говорит, что у меня ветер в голове. Мне требуется частая смена обстановки, чтобы не заскучать. Но вы мне понравились, так что смело рассчитывайте на 3 месяца. Спасибо, что уделили нам время. Если вы нам подойдёте, мы свяжемся с вами в ближайшее время. Девушка поджала губы. Я думала, мы всё решили. Мы должны прособеседовать всех кандидаток хотя бы из вежливости. Хорошо, я буду ждать вашего ответа завтра. Мы попрощались. Кэири покачал головой. Владыка, она точно вам подходит? Не уверен. Светлая не приживётся в замке, да и дитя может не так понять. Ладно, смотрим дальше. На входе послышался шум и возмущённые крики. «Куда лезешь? Без очереди! Вас здесь не стояло! Пошел вон, нахал!» Дверь распахнулась, и в ресторанчик ворвался Тулейранский. «Мне надо! Поняла, лохудра!» Он крикнул на улицу и захлопнул за собой дверь. «Добрый день, владыка! Вы хотели меня видеть?» «Желал, да». «Я присяду?» «Нет». На лице Тулейранского мелькнуло удивление, сразу сменившееся под обострастным выражением. Что-то случилось, владыка? Я весь к вашим услугам. Вы у меня случились, толеранский. Где деньги? Какие? Не прикидывайтесь, изображая невинность, вы будете во мне гнев. Знаете, что я делаю с теми, кто приводит меня в такое состояние? Тёмный побледнел, так что цвет лица слился с белой бородой. Владыка, где деньги, толеранский? Почему в сундуке серебро вместо золота? Кто обещал мне помощь, а сам жульничает? Владыка, произошла, видимо, досадная ошибка, я должен разобраться. Я вытащил из кармана блокнот, открыл, перелистнул пару страниц. Кэри, дай мне перо. Толеранский сглотнул. Владыка, не надо. Я записываю тебя в чёрный блокнот, Толеранский. Если завтра ты не исправишь досадную ошибку, напротив твоего имени появится крестик. Что ж, что это значит? Тёмный упал на колени. Владыка, не губите, дети малые кормить некому, пропадут без меня. Я милостив, толеранский. Сейчас я поеду к тебе домой и посмотрю, сколько у тебя детей дошкольного возраста. Если найду хоть одного, прощу тебе долг. Как тебе такой вариант? Обхитривший самого себя тёмный, как был на коленях, стал пятятся задом. Владыка, я от потрясения прошу, вычеркните меня из блокнота. Я всё исправлю, честное и ёмное слово. Исправишь, вычеркну, можешь идти. Он выскочил за дверь пулей. Вот же плут. И ведь выкрутится, свалит вину на слуг и продолжит интриговать и вилить. Ладно, посмотрим. Может и получится применить его к интригам против совета старейшин. Владыка, «Запускать следующую кандидатку?» — спросил от двери Свен. Я протянул Керри пустую чашечку. «Сделай, пожалуйста, ещё!» — и сделал знак Свену. «Бодем смотреть всех!» Мы приняли десяток женщин, разных возрастов, с опытом и без, но все как-то не подходили на роль воспитательницы для «Дитя тьмы». Затем был дряхлый старичок, пришедший просто за компанию со своей знакомой, Его мы просто накормили и душевно поболтали о том осём. Свен, ещё есть? Ага. Я потёр лицо ладонями. Может, сделаем перерыв? забеспокоился Кэри. Нет, добьём уже, и тогда можно отдыхать. Я сварю квафия. Вот только спокойно выпить мне его. Не дали. В дверь ввалилась целая арава. По одному мы принимаем по одиночке. Не взводи беспокоиться, это со мной. Предводительствовала банда женщина со слащавой улыбкой, а с ней было человек 6 или 7 разного возрастных детей, от мелкого карапуза до почти взрослой девицы. И вся эта толпа двинулась к столу. Очень рада вас видеть, чёрный владыка. Вы не против, если мои детишки чуть-чуть перекусят? От ваших богатств от такой малости не убудет. Не сказал бы, что они ели чуть-чуть. Скорее плотно обедали и ужинали сразу. Мама дёрнул женщину карапуз. Дай мне персик. Держи маленький. Она повернулась ко мне. И видите, как хорошо воспитан. Не слишком. Я прищурился, наблюдая, как мальчик пытается запихнуть персик в рот целиком. Да вы не волнуйтесь, всё будет хорошо. Мы можем переехать к вам или вы своего ребёнка поручите нам? Он всегда будет в компании, сыт и занят. У нас большой огород, разводим кроликов, все дети всегда при деле. Кроликом, которого разводят в этот момент, я почувствовал себя. Что ещё за трудовая кому надле для детей? Это не все мои, женщина улыбнулась ещё слаще. Вот Мария, Курбук и Хуан воспитанники. Родители поручили их моим заботам и очень довольны. Глядя на моё лицо, Кэри насупился и быстро закончил этот праздник жизни. Мы с вами свяжемся, оставьте свой адрес иёнаши на входе. А можно мы с собой еду возьмём? У вас её много, владыки, столько не съесть. Дети, не дожидаясь разрешения, уже набивали карманы булочками, печеньями и котлетами. Идите, у нас ещё много кандидатов. Ой, да там одна девица осталась. Мы оставим пару печенек. Корбок, верни несколько штук. Идите, я сказал. Кереев встал и грозно навис над жадной компанией. Сейчас же! Да всё-всё, уходим уже. Женщина ухватила с тарелки последнюю лепёшку с сыром и удалилась, гордая, как герцогиня в изгнании. Простите, владыка. Кереев склонил голову. Я сразу не узнал её. Известная в городе аферистка и мошенница. Её даже нанимают, чтобы портить праздники врагам. Вы проводили их хорошо. Но вас уже лица нет. Закончим на сегодня. Там вроде одна осталась. Давай уже добьём. Свен, что там? Только девушка последняя. Пусть войдёт. Каштановые волосы собраны на затылке в пучок. очки в толстой роговой оправе, скромное чёрное платье с белыми манжетами. На груди серебряная брошь мышь с книгой. Девушку можно было принять за провинциальную библиотекаршу, всю жизнь проведшую среди пыльных книжных полок, но только она была настоящей тёмной, даже более тёмной, чем та же Лоран. Добрый день. Улыбка у кандидатки была милой. Клэр Галахад. Она протянула мне руку. Ладонь у неё была обжигающе горячей. Присаживайтесь. Девушка кивнула, осторожно опустилась на стул, расправила юбку на коленях. Чаю? Она хотела ответить, но тут же повела носиком, почувствовав запах. Простите, вы пьёте оркский кауафи? Можно мне тоже? Я кивнул Кэри и ательер принёс ей чашечку. Она отпила глоток, и на лице появилось блаженное выражение. Благодарю. Очень жаль, что этот чудесный напиток запрещён в городе. Согласен. Поэтому в моём замке такого глупого запрета нет. Можете считать, что я уже согласна на ваши условия. Клэр снова улыбнулась и поправила очки. Для кого вы ищете гувернантку? Для серой мышки у неё оказалась хорошая профессиональная хватка. За 10 минут она выудила из меня кучу сведений о детях. Не думаю, что с девочкой будет сложно. Нужно будет провести диагностику и только потом составлять учебную программу. Хорошо. Расскажите о себе, Клэр. Она смутилась и отвела взгляд. Я закончила Магический гуляющий университет. 2 года работала лаборантом в лаборатории мага Просперуса. Затем, она поморщилась. Затем я вернулась в Кимнара и 3 года была гувернанткой в семье Зюцхеллер. почему ушли? Девочка подросла, и мои услуги больше не требовались. Можно нескромный вопрос. Вы замужем, помолвлены? Клэр покраснела. Нет, владыка. Я покосился на Кэири, ательер делал мне знаки, что нужно поговорить, стараясь, чтобы девушка не заметила. Простите, мы вас на минутку оставим. Угощайтесь, прошу вас. Мы вышли из ресторанчика, и Кэири негромко зашептал: Владыка, я знаю, кто она. Галахады, разорившийся род тёмных дворян. Насколько я слышал, почти всю семью перебили из-за кровной мести. Не стоит брать её. Да? Я посмотрел на девушку через стеклянные двери. Она не видела меня, пила кофе и грызла печеньку. Почему? Ательяр потупился. Кровный враг Галахадов, глава совета старейшин. Это может обострить ваши непростые отношения с городом. Ага, бегу и падаю лишь бы угодить совету. Я распахнул дверь и вернулся в зал ресторанчика. Клэр, вы приняты. Девушка хотела что-то сказать, но я остановил её жестом. Даю вам 2 дня на сборы. На третий день вы должны быть в замке. Кери, помоги Сударане Галахат добраться до Калькуары. Спасибо, владыка. Лучшей благодарностью будет ваша отличная работа. Держите. Я положил перед ней мешочек с монетами. Небольшой аванс и подъёмные. Купите всё, что вам может понадобиться. Магазины слишком далеко от нас. В Калькуарру я вернулся поздно. Попросил шагру подготовить комнату для гувернантки, узнал пароль на завтра у Буки и поднялся к себе в башню. Выпитый за день Коафи давал о себе знать. Несмотря на усталость, спать не хотелось совершенно. Я зажёг торшер, лёг на диванчик и открыл книгу по магии. Учиться и ещё раз учиться, как говорит мой любимый предок Гибизы. Добрый вечер. Незнакомый голос раздался неожиданно, заставив меня вскочить и схватить кинжал. Не надо браться за оружие, в этом нет нужды. Около письменного стола стоял вампир. Тот самый нотариус смотрел на меня и ухмылялся, показывая длинные острые клыки.